Яков. Утро началось в 6. Со звонка Ленчика. Не по времени радостного и воодушевленного. Его голос, смешиваясь с уличными шумами, ввинчивается в череп, избавляя от надежды на последующий сон. — Алло, ты чего, спишь? А я с пяти утра на ногах. Да, представь себе, почему? Да потому, что кому-то срочно понадобилась консультация семейного доктора, который, представь себе, совершенно случайно улетает в Париж. Каникулы у него, и я, заметь, без возражений и нытья, прусь в аэропорт, где имею долгую, милую беседу, о которой просто жажду тебе доложить. За окном синим синем предрассветном мареве Черными силуэтами выделялись деревья. У самого горизонта небо прочертила узкая белая полоса, над которой блеклыми пятнами виднелись редкие звезды. Ниже и дальше было темно и уныло. — Эй, шеф! Ты меня слышишь? — Слышу. Что у тебя? Подавить зевок, пока Ленчик не начал возмущаться, найти тапочки, пока не простыл, и отойти от окна пока не протянула сквозняком. «Да в том и фишка, что ничего!» «Не состоял, не привлекался. Ну, в смысле, чистая у него карточка». Ленчик говорил громко, стараясь перекричать и голоса, и звон, и ляск. «Интересно, где это он?» «А в доме напротив. Мертвенная тишина». «То есть совсем ничего?» «Абсолютно!» Ни рака, ни опухоли мозгов, ни спида, ни прочих болячек, от которых тянет свести счеты с жизнью. Пациент, выражаясь словами «доброго дядюшки доктора», был до отвращения здоров. Нет оснований не верить Ленчику, нет оснований не верить врачу. И теория самоубийством отпадает или отодвигается на второй план. «Эй, шеф!» — рявкнул Ленчик в трубку. — Ты по второму пункту писать будешь? По поводу этой Нелли? Так вот. Хвост фразы потонул в истошном визге бензопилы, грохоте и мате, которым то ли Ленчика покрыли, то ли он кого-то. — Извини, Палыч, тут беспредел натуральный. Дорогу ремонтирует мать их. Короче, пиши адресок. Где-то внизу громко хлопнула дверь. Заставив вздрогнуть от неожиданности, и предутреннюю тишину нарушили шаги. Короче, я узнал. Подходит по всем параметрам. А на водочку знаешь, кто дал? Аким. Леня, я тебе потом перезвоню. Жди пару минут. Чего? Он не расслышал, а я повторять не стал, отключился. Потому как шаги, поначалу смелые и даже наглые, Шарканьем подошвы по паркету и стуком каблуков Вдруг стали осторожными, Различимыми лишь по скрипу досок, Прогибавшихся под весом идущего, А потом и вовсе стихли. Оставалось порадоваться, Что тапочек я все же не нашел, А паркет в комнате не скрипит. На цыпочках, подобравшись к порогу, Я резко распахнул дверь. — Яков Павлович! На пороге стояла Лискин. «Вы уже не спите, да? А я вот поговорить с вами хотела. Можно?» В сумраке коридора Лискин походила на привидение. Длинная ночная рубашка, отделанная кружевом, белая шаль на плечах, распущенные волосы и туфли в руках. Мокрые туфли с комочками грязи. «Проходите». «Вы...» «Вы, может быть, оденетесь?» Она протиснулась бочком, поставила туфли у порога и, подойдя к окну, замерла. И место выбрала почти то же, что и льва, и позу, Сходство смешила. «Чему вы улыбаетесь?» «Нет, не говорите, я понимаю. Меня... Меня все всегда ругают за излишнюю впечатлительность, за то, что так легко смутить. «А что я сделаю, если и вправду легко, если я такая?» «Ничего, наверное. Вы меня понимаете?» Заломленные ручки и испуганный взгляд. «Мне так страшно! Нет, я не того боюсь, кто ходит по дому. Вы догадались, что я соврала? Все догадались. Чего уж так глупо, так...» «Глупо!» Я намеренно подошел близко, ближе, чем дозволено правилами приличия. Настолько, чтобы ощутить слабый запах сигарет. Алисхин не отшатнулась, наоборот. Вперед подалась, холодные ладошки легли на грудь, шаль соскользнула на пол. — Черт! Только этого мне сейчас не хватает! — Вы умный, вы... вы самый замечательный человек, которого я когда-либо встречала. — Куда ты сейчас ходила? — Я? Лисхин отпрянула, но недостаточно быстро, чтобы я не успел схватить ее за руку. — Ты, Лиза, куда ты сейчас ходила? Или правильнее спросить, откуда ты сейчас вернулась? Туфли мокрые, в грязи, а в коридоре, наверное, следы остались. Во всяком случае, должны были остаться. «Умный, да?» Лисхин попробовала вырваться, но когда не вышла, успокоилась. «Умный», — сама сказала. «Так куда?» «А не твое дело. Куда надо, туда и ходил. Покурить. Или встретиться с тем, кто курит. Кроме меня в доме Виктор и Михаил. Значит, кто-то из них?» «Виктор вчера уехал». Отпусти, я сейчас зару, Ари, а потом объясняй, что такая приличная девушка делает в комнате старого занудного типа. Спорю, они решат, что ты пыталась меня соблазнить. Идиот, фыркнула Лисхин, ни черта ты не понимаешь. Да, выходила. Зачем? А угадал. На свидание, к любовнику. Я и не поверил. Кстати, не я одна бессонницей страдаю. Может, у топки поинтересуешься, какого фига она вокруг дома круги наматывает, собачку выгуливает. Ага, как же! Видишь, фиговый ты сыщик, Яков Палыч. Спишь, спишь, так все и проспишь. А ты за ней следила. Руку я отпустил. Лисхин демонстративно потерла запястье и, подобрав с пола шаль, накинула на плечи. Ты следила за Татьяной, потому что ревнуешь. — У тебя паранойя, дядя! Она прижалась всем телом и шепнула в ухо. — Дурак ты! Ведь могли же договориться. От кожи Лискин слабо пахло дымом и свечами, а на кружевном воротнике блеснула сталью английская булавка. Кое-что прояснялось. «Кстати, неужели ты поверил, что они все были знакомы с Нелли? Случайно! Врут! Все-все врут!» Лисхин попятилась к порогу, не решаясь повернуться спиной. «Кроме меня!» «Я ее не знала, не могла знать, но...» Она прижала палец к губам. «Ты скоро все поймешь. Ты же умный!» Правда, иногда дурак. А я и вправду понял. Не тогда, когда позвонил Ленчику и записал адрес, а тогда, когда съездил по нему. Нелли умерла. Сентябрь прошлого года. Минула первая декада, когда лето, плавно перетекая в осень, щедро разливает золото по пыльной зелени листвы, а тепла с каждым днем все меньше. Хотя солнце светит по-прежнему ярко, к вечеру небо расцветает облаками и становится совсем уж холодно, и холод этот, скопившийся за ночь, держится до самого полудня. Чуть позже посидеют инием бетонные стены и деревянные домики на детской площадке, и скрипучая карусель с кривыми перилами, а еще позже зарядят дожди, которые смоют, растопят с лякотью остатки красок и впустят в уютное нутро подъездов сырость. Запахнет прелыми листьями и запоздалым дымом поздних костров, зажгутся фонари во дворах, и однажды, в шарах желтого света, засияет серебряной мелочью первый снег. Но все это потом, ближе к зиме, а сейчас, во второй декаде сентября, Сладким запахом костров таяло на языке уходящее лето. Я не романтик и не поэт. Я личность практичная и деловая, и даже, если Ленчику верить, местами отвратительно циничен. Но это место, которому следовало бы быть мрачным и наводящим тоску, пробуждало в душе какие-то совсем иные порывы. Стражей вдоль серого забора выстроились тополя, отделяя мир живых от мира мертвых. И там, снаружи, осени больше, а здесь все еще август. Синие колокольчики беззвучно покачиваются на тонких стебельках. Влажные кудри-мокрицы с белыми звездочками цветов жмутся к граниту. Стайка воробьев купается в желтом песке у разрытой могилы. Я иду дальше. Мне бы вообще не следовало приходить сюда. Ведь имелась же копия свидетельства о смерти. Со свидетелями, с соседями Ленчик поговорил. Они подтвердили, что Нелли умерла. Чего еще надо? Нужная могила располагалась почти у самого забора. Три памятника вместе. Два старых, одинаковых. Видно, исполненных в одно время. И третий. Откровенно новый и стильный, если можно так сказать, о надгробной плите. Черный глянцевый прямоугольник с овальным медальоном фотографии. Вглядываюсь в лицо. Аккуратный овал, аккуратный носик, аккуратные бровки, аккуратный рот. Улыбка хорошая, а родинка смотрится чуждо, будто чернильное пятно ненароком посадили. Светлому и доброму человеку от того, кто не забудет. Интересная надпись, не самая подходящая для надгробия, а могила-то ухоженная, чистенькая, и оградка подкрашена недавно, и колючий куст рос, начавший увядать, окружен одинаковыми белыми камушками. Хотелось бы знать, кто это такой заботливый. А я гляжу. Кладбищенский сторож ответил сходу, не раздумывая. — Попросили, я и гляжу. — А чего нельзя? — Можно. — Только ведь недаром. Он крякнул, стянув с плешивой башки кожаную кепку, положил на стол поверх раскрытого журнала серыми страницами. — А тебе что за дело? — Ты кто такой будешь? — Смелиться милицией, что ли? — А документ покаж. Никто я, частное лицо. Пришлось доставать бумажник. Сколько ему дать? Сто рублей, двести. Дал пятьсот. Сторож разом подобрел, сунул купюры в карман жилета. Ярко-оранжевый, то ли строительный, то ли спасательный, но цветом совсем не подходящий для работы на кладбище. Так это ясно, что не даром. Только я ж не филоню, как некоторые. Я, если деньги возьму, по совести все сделаю, Как договорились, ясно? Сказано приглядывать, я и приглядываю. Если по уму, то работы немного, Прополоть там цветочки, когда сушь, полить, Поглядеть, чтоб чисто было. Так ведь и чисто, порядок. А кто платит? Так э, почтой раз в месяц приходит перевод и все. Оно-то верно, может, родичи-то в другом городе живут, может, им несподручно сюда мотаться. А я все по совести, и они выходят, что по совести и довольны все, ясно? Ясно, что от сторожа я вряд ли чего добьюсь, потому как знает он немного, и все же не зря я сюда приехал. Нелли умерла в прошлом году, а Игорь Громов в этом, но фактически надо будет сверить даты, примерно в тот же промежуток времени. Еще одно любопытное совпадение. «Разберемся», — повторил я вслух и как-то даже сам поверил. Спустя несколько часов я был в офисе, где отчаянно зевающий Ленчик делился тем, что удалось узнать о Нелли. Досье было, с одной стороны, скудным, с другой — богатым информацией, Ленчик же — уставшим и раздраженным. Сухомлинская Нелли Петровна. Родилась, училась, села. Интересно получается. Статья-то серьезная, и срок ей тоже вкатили серьезный — восемь лет. Отбыла от звонка до звонка. Потом состояла на учете в психдиспансере, в наркодиспансере. Лечилась, снова лечилась и опять лечилась. Умерла. Вот и вся биография. Мертвый номер, шеф. Даже если б она и живая была, то наркоманка ведь. Откуда мозги на такую схему? И снова Ленчик прав. У Нелли не хватило бы. А вот у кого другого? Думаешь, мотив? Ленчик мотнул головой, стряхивая сонливость. — Думаешь, кто-то до того ее любил, что прямо наизнанку вывернулся, чтоб после ее смерти Громову жизнь испортить? Ну, не знаю. Как по мне, так слабовато. Скорее, странновато. Она год назад приставилась. — Выжидал. И допадет в этот день возмездие на голову виновного. — Не, Палыч, ты, конечно, извини, но сдается мне, что все это ерунда, пудрит тебе мозги, а заодно и мне. Что ж, вполне вероятно, Ленчик высказал мысль здравую и логичную, но проверить версию стоило, тем паче в деле имелся адресок.